У тех саблей и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны, и много было всяких других убранств. Напереди стоял с весива в красной шапке, убранный золотом, буджаковский полковник. Грузин был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его.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 которых брали с собой сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола из буфета в серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз выпить было не на что. А на войну все принарядились.